Глава 20. Шедшие впереди донесли печальное известие раньше нас. Мы нашли всех слуг пораженными паническим страхом. Когда мы проходили мимо комнаты Меледи, дверь распахнулась изнутри. Госпожа моя вышла к нам. За ней шел мистер Фрэнклин, напрасно стараясь успокоить ее, совершенно вне себя от ужасного происшествия. «Это вы виноваты в этом!» — скричала она, грозя сыщику рукой. «Габриэль, заплатите этому негодяю, и чтобы я не видела его больше!» Только один сыщик из всех нас был способен сладить с нею, ибо только он один владел собой. «Я так же мало виноват в этом горестном событии, миледи, как и вы», — сказал он. «Если через полчаса после этого...» Вы все еще будете настаивать на том, чтобы я оставил ваш дом. Я приму отказ, но не деньги вашего сиятельства». Это было сказано очень почтительно, но в то же время и очень твердо и подействовало на мою госпожу так же, как и на меня. Она позволила мистеру Фрэнклину увести себя в комнату. Когда дверь затворилась за ними, сыщик взглянул на служанок со своей обычной наблюдательностью и заметил, что в то время как другие были просто испуганы, Пенелопа была в слезах. «Когда ваш отец переоденется, — сказал он, — придите поговорить с нами в его комнату». Не прошло и получаса, в который я успел сменить свое мокрое платье на сухое и дал переодеться сыщику, как Пенелопа пришла к нам узнать, что именно он хочет услышать от нее. С этой минуты я, право, особенно остро почувствовал, «Какая у меня добрая и послушная дочь!» Я посадил ее к себе на колени и молил Бога благословить ее. Она спрятала голову на моей груди, охватила руками мою шею, и некоторое время мы сидели в молчании. Должно быть, оба мы думали о бедной, умершей девушке. Сыщик подошел к окну и тоже молча стал смотреть в него. Я решил, что мне следует поблагодарить его за деликатность к нам обоим, и поблагодарил. Пенелопа и я были готовы отвечать ему, как только сыщик, в свою очередь, будет готов. Когда он спросил ее: не знает ли она, что именно заставила подругу ее покончить с собой, моя дочь ответила, как вы предвидите, что она это сделала из-за любви к мистеру Фрэнклину Блэку. Когда сыщик спросил ее: говорила ли она об этом кому-нибудь другому, Пенелопа ответила — Я никому не говорил об этом, жалея Розанну. Я счел нужным прибавить к этому несколько слов. Я сказал, щадя также мистера Фрэнклина, моя милая, если Розанна умерла из-за любви к нему, то случилось это без его ведома и не по его вине. Пусть себе уедет отсюда сегодня, если он собрался уезжать, к чему напрасно огорчать его, сообщая ему истину. Сыщикав заметил совершенно справедливо и опять замолчал, сравнивая мнение Пенелопы, как мне показалось, со своим собственным мнением, которое он оставил при себе. Через полчаса раздался звонок моей госпожи. Идя на зов, я встретил мистера Фрэнклина, выходившего из кабинета тетки. Он мне передал, что леди Верендер готова увидеть мистера Кафа в моем присутствии, как и прежде, и что лично он хочет до этого сказать сыщику два слова. Возвращаясь со мною в мою комнату, он остановился и посмотрел на таблицу расписания поездов, висевшую в передней. «Неужели вы точно оставите нас, сэр?» — спросил я. «Мисс Рэйчел, наверное, одумается, если вы дадите ей время». «Она одумается», — ответил мистер Фрэнклин, «когда услышит, что я уехал, и что она не увидит меня более». Я думал, что он говорит так в раздражении на мою барышню, но это было неверно. Госпожа моя заметила, что с того самого времени, как полиция появилась в нашем доме, одного упоминания имени мистера Фрэнклина было достаточно, чтобы заставить мисс Рэйчел вспыхнуть от гнева. Он очень любил свою кузину и не хотел сознаться в этом самому себе, но истина обнаружилась, когда мисс Рэйчел уехала к тетке. Он внезапно почувствовал это в тяжелую для себя минуту и тут же принял решение, единственное решение, которое мог принять человек энергичный, уехать из нашего дома. Он говорил с сыщиком в моем присутствии. Он сказал, что Миледи готова признать, что выразилось слишком запальчиво. Он спросил, согласится ли сыщик при таком с ее стороны признании принять вознаграждение и оставить дело об алмазе в том положении, в каком оно находится. Сыщик возразил. «Нет, сэр, вознаграждение дается мне за исполнение моих обязанностей. Я отказываюсь принять его, пока не исполню своих обязанностей». «Я не понимаю вас», — признался мистер Фрэнклин. «Я вам объясню, сэр», — ответил сыщик. Когда я приехал сюда, то взялся надлежащим образом раскрыть темное дело с пропажей алмаза. Сейчас я к этому готов и только жду возможности исполнить мое обещание. Когда я представлю леди Верендер, в каком положении находится дело, и когда скажу ей прямо, как следует поступить для отыскания лунного камня, ответственность будет с меня снята. Пусть миледи сама решит после этого продолжать дело или нет. В случае положительном я закончу то, за что взялся, и приму вознаграждение. Этими словами мистер Кафф напомнил нам, что даже полицейский сыщик имеет свое достоинство, которое он не желает утрачивать. Точка зрения его была настолько справедлива, что возразить было нечего. Когда я встал, чтобы проводить его в комнату меледи, он спросил, желает ли мистер Фрэнклин присутствовать при разговоре?» Мистер Фрэнклин ответил. «Нет, если только леди Верендер сама этого не пожелает». Он добавил мне шепотом, когда я шел за сыщиком. «Этот человек будет говорить по поводу Рэйчел, а я слишком привязан к ней, чтобы слушать это и сдержать свой характер. Лучше мне побыть одному». Я оставил его в большом огорчении. Он облокотился на подоконник, Закрыл лицо обеими руками, между тем как Пенелопа выглядывала из-за дверей в страстном желании его утешить. Тем временем, сыщикав и я, проследовали в комнату Милете.